2014. Подлинный тот другой. Эпиграф. В каждом из нас два человека. И подлинный, тот, другой. Хорхе Луис Борхес. Нулевая. Взрыв. Глухой рокот толпы. Барабаны, звуки фанфар. удары гонга разрывающиеся петарды, неприятный запах размороженной рыбы, аромат пряностей, жаркого, копченого мяса. Я с трудом приходил в себя, меня как будто разъяли на части. металлический обруч охватывал голову, другой сдавливал грудь. Мне казалось, что я повис в пустоте, болтаюсь без опоры и вдруг чувствую падаю. черт возьми! «Какое грубое пробуждение!» Я открыл глаза. «Действительно, я летел вдоль железной стойки, протянул руки, как всегда, надеясь на лучшее, и вцепился в нее. Падение замедлилось. Я снова открыл глаза и увидел огромную грозную голову красного дракона». «Первое. Дракон, а за ним другой». Множество драконов, львов, лошадей извивалось перед моими глазами. Управляли ими люди в карнавальных костюмах. А я висел, вцепившись в стойку довольно высоко над землей. Обнаружил под собой площадку, выпрямил ноги, встал. Я находился на пожарной лестнице, железной пожарной лестнице на фасаде кирпичного дома. А на улице празднество. Колыхаясь движется пестрый кортеж — разноцветные повозки и колесницы, флаги ярких цветов, акробаты, танцоры, гигантские животные из папье-маше. Я узнал эту узкую улицу с темными грязноватыми домами и маленькими магазинчиками, где на светящихся вывесках мигали иероглифы. Я очнулся в чайна Тауне на Мод Стрит. На китайский Новый год отсюда всегда отправляется шествие. Я же сразу почувствовал атмосферу праздника. Да, вокруг вились по ветру ленты. Порхало конфетти, рвались петарды, отгоняя злых духов. Я полез по лестнице вниз и оказался на тротуаре. На приклеенной к стене афиши прочитал дату. Сегодня, 2 февраля 2014 года, воскресенье. Маршрут шествия, Уорд-стрит, Ист-Бродвей, а затем парк Рузвельта. Мне пришлось раздвигать плотную толпу, чтобы выбраться из шествия. Шагая по малберри стрит я то и дело замечал такси с рекламными щитами, обещающими, что скоро выйдет роман «Любовник Николаса Лаватура». Спасибо, меня стали доставать с первой минуты. Я остановился передохнуть в Колумбус-парке, которые считаются легкими китайского квартала. Здесь уже не было такой суеты, и можно было порадоваться ясному зимнему дню. Не холодно. Синее небо, свежий ветерок, солнце в зените золотит ветки деревьев. Старые китайцы сидят вокруг каменных столов и играют в маджонг и домино. Те, кто помоложе, занимаются тайчи, а семейные пары с детишками перекусывают. И для всех них играют музыканты. «Папа!» Я вздрогнул от неожиданного окрика, обернулся и увидел незнакомую девочку. Она сидела на деревянной скамейке с альбомом для рисования на коленях, «Господи! Да это же моя София!» Сам я вряд ли узнал бы ее. Один процент из ста, что узнал бы. Но Салливан был прав. Наши путешествия — не случайность. Они подчинены какой-то особой тайной логике. А вот Бен соврал, он просто хотел задеть меня, уязвить. Моя девочка прекрасно знала, кто ее папа. «Как дела, моя красавица?» — спросил я, усаживаясь рядом с Софией на скамейку. С тех пор, как я ее видел, она очень выросла. Мой вопрос, клише всех на свете родителей, подходил моей дочери как нельзя лучше. Я простился с младенцем, а теперь передо мной сидела маленькая красавица с длинными золотистыми волосами, перехваченными с двух сторон перламутровыми заколками, в изящном платьице с отложным воротничком. «Хорошо, папа!» Я огляделся по сторонам. В десяти метрах от нас шведка-бэби-ситер не отрывала глаз от экрана мобильного телефона. «Ты меня узнала, София?» «Конечно. Мама часто показывает мне твои фотографии». Услышав ее слова, я чуть не прослезился. «Если бы ты знала, как я рад нашей встрече», — воскликнул я, крепко прижимая ее к себе. Я взял Софию за руку, и мы отправились подальше от нерадивой няньки. «Пойдем, мышка моя, чем-нибудь полакомимся». Я привел мою девочку к тележкам со всевозможными сладостями и взял апельсиновый сок для нее, капучино для себя и всякие местные лакомства. Цукаты из имбиря, сухофрукты, гонконгские шариковые вафли, чипсы из корней лотоса. «Дома все здоровы», — осведомился я, раскладывая покупки на металлическом столике. «Здоровы», — отозвалась София Хрустя вафлей. Она разложила карандаши, блокнот и принялась рисовать. «Как братишка, не обижает?» «Нет, Бен хороший. А как мама?» «У нее много работы». Я отпил глоток кофе. «По-прежнему часто видится с Николасом?» «Конечно», — София подняла на меня глаза. «Мы теперь все живем у него». «Вот это новость!» Убила наповал. Я попросил повторить, может, я чего-то не понял. «У меня там своя комната, представляешь?» — уточнила дочка. и давно вы там живете несколько месяцев переехали незадолго до дня благодарения я со вздохом обхватил голову руками ты папа не грусти ладно я допил кофе мама по прежнему на меня сердится софия посмотрела на меня в явном затруднении я думаю да наконец сказала она и взяла бутылку с соком собираясь налить себе еще не смогла открыть Протянула бутылку мне и добавила. «Мама знает, что ты не виноват, что так все произошло. Она знает, что ты ничего не можешь сделать». Я погладил дочку по голове. «А ты знаешь, сердечко мое, что скоро все это кончится? С будущего года мы можем видеться, сколько захотим, хоть каждый день». Малышка отрицательно покачала головой. «Я думаю, что нет». «Почему ты так говоришь?» «Бен сказал, что мы умрем». Ему так сказал Салливан. Я вспыхнул, как порох. Полный идиотизм, дорогая. Ничего подобного. Ты сказал ругательное слово. Да, и повторю его. Никто не умрет, ясно? Ясно, согласилась София, но скорее не желая меня огорчать, а не потому, что я ее убедил. Я налил ей сока в картонный стаканчик. Как ты думаешь, мама любит меня по-прежнему? Не знаю, смущенно ответила она. А как ты думаешь, Николас Лаватура, она любит? Откуда я знаю, папа? Ты забыл что ли, что мне шесть лет? Я услышал женский голос, который кричал София, и откинулся на спинку стула. Наконец-то нянька очнулась, обнаружила на другом конце парка, что девочка, за которой она должна следить в оба глаза, исчезла. У меня оставалось очень мало времени. А где живет Николас? Адреса я не знаю. «Постарайся, вспомни хоть что-нибудь, милая моя мышка». Она нахмурила бровки и сказала. «В лифте мы нажимаем на кнопку 33». «Отлично. А дом в каком квартале?» «Не знаю, какие там кварталы». «Так, а скажи, куда ты можешь дойти пешком, выходя из дома?» «Ну, иногда мы ходим есть гамбургеры в ресторан «Одион». «Хорошо». «Я знаю этот ресторан, он находится в Трайбека. А на что похож дом, в котором ты живешь?» «Он совсем новый, его иногда называют башня Дженга». «Понял, найду», — сказал я Ероша и Волосенке. «Ты просто умница, дочка». «София!» — появилась шведка-бэбиситер и на этот раз нас заметила. Я встал со стула и поцеловал дочку. «Пока, мышка, до встречи в будущем году, у меня будет полно времени». «Мы вместе займемся всем самым интересным, согласна?» «Согласна», — ответила она, посылая мне чудеснейшую улыбку. «Вот это я тебе нарисовала». Она протянула мне листок, я бережно сложил его, спрятал в карман и двинулся к северному выходу. Вторая. Современное необычное здание. Узкая башня из стекла высотой в 250 метров. Воздвигли ее на пересечении Бродвея, и Уэрт-стрит. Такие стеклянные здания в начале 2000-х выросли как грибы по всему Манхэттену. Архитектор сложил свою башню, поставив один на другой стеклянные кубы разной формы и разной величины. Каждый этаж был уникален. Издалека небоскреб походил на готовую рассыпаться стопу книг. Конструкцию наверняка осуждали и критиковали, но она отличалась оригинальностью и выделялась среди других домов этого исторического квартала. Интересно, однако, как попадают в такие башни? Я невольно задался этим вопросом, когда мое такси остановилось перед Трайбека-4. Один из швейцаров поспешил ко мне, чтобы открыть дверцу. Я вышел из такси и с уверенным видом вошел в дверь небоскреба. Никто меня ни о чем не спросил. Холл высотой метров 10 напоминал одновременно аэропорт и выставочный зал современного искусства. Стеклянные стены, абстрактные минималистские картины и целый лес-бонсай вдоль прозрачной стены. Монументальная прозрачная лестница вела к батарее лифтов, готовых доставить вас к квартирам. Я вошел в кабину и понял, что для того, чтобы попасть на этаж, нужен код или отпечаток пальца. Я решил выйти, но тут мальчик-курьер с горой пакетов из лучших фирм вошел в лифт, поприветствовал меня и быстренько нажал нужные цифры на панели. Потом нажал на кнопку одного из пентхаусов на самой вершине башни. Обернулся ко мне и спросил. «А вам какой этаж, сэр?» «Тридцать третий», — «33 ответил я. Я не мешал ему маневрировать цифрами, но не прошло и нескольких секунд, как я уже стоял перед входом в квартиру Николаса Лаватура. Дверь была приоткрыта. «Там не бывает случайностей», — услышал я голос Салливана. Я бесшумно вошел в холл, а из холла в гостиную, обставленную в современном стиле, но тем не менее уютно. Лучи после полуденного солнца проникали в комнату со всех сторон, превращая ее в совершенно необыкновенное пространство. Мягкий, золотистый, почти что живой свет, казалось, обнимает меня. Буа-констриктор из светящейся пыли сжимал меня в своих объятиях. Я подошел к огромному прозрачному окну во всю стену, и вышел на балкон, который держался на прозрачных опорах. Отсюда можно было любоваться Ист-Ривер, Бруклинским мостом, золотой кроной Мюнисопл Билдинг, новой мерцающей башней Всемирного торгового центра. Вид завораживал, все было с но мне здесь было нехорошо. В стеклянном корабле мне не хватало материи, плоти. Он унес меня от всего, что я по-настоящему любил, людей, улиц. человеческих отношений, жизни. Я вернулся обратно в комнату. На стенах висели фотографии Лизы и детей. Смех, дружеское общение, счастливые минуты, пойманные на пленку. Доказательство, что их жизнь продолжалась и без меня. Свидетельство, что я им не нужен. Я задержался перед потрясающим портретом моей дочери, тонированным сепией. Как тронула меня встреча с ней, как мне ее не хватало. Я продолжал экскурсию по гостиной и одновременно шарил в кармане, ища листок бумаги с рисунком Софии. В углу комнаты на большом письменном столе из ореха лежали стопки книг в ожидании автографов, экземпляры последнего творения хозяина дома, толстый роман с картиной Магрита «Поцелуй» на обложке, и у мужчины и у женщины головы задрапированы полотном. Серебряными буквами на темном фоне выделялось название и фамилия автора. Любовник Николас Рассел Лаватур. Я развернул листок Софии, который бережно спрятал в карман, но вместо обещанного рисунка увидел аккуратно выведенные буквы. Хочешь узнать секрет, папа? Дрожь пробежала по моему телу от макушки до пяток. Я перевернул листок и на обороте прочитал. Писатель – это ты. Я не сразу понял, какой секрет хотела раскрыть мне София. и продолжал, не отрываясь, смотреть на книгу. «Любовник Николас Рассел Лаватур». Внезапно я ощутил головокружение. Буквы перед моими глазами ожили, заплясали, и я увидел, что из букв имени автора можно сложить мое имя – Артур Салливан Костелло. Я, как безумный, схватил книгу, перевернул и посмотрел заднюю сторонку обложки. Там был портрет автора и короткая биография. На портрете был изображен я. Третье. Не говори, что ты страшно удивлен. Кто-то вошел в гостиную. Я обернулся и увидел своего двойника. Клона. Самого себя, слегка агрессивного, но без моей серьезности, подавленности, озабоченности. без моего тоскливого ожидания, которое въелось в меня и не отпускало все эти годы. Я окаменел от изумления, от ужаса. «Кто ты такой?» — с трудом выговорил я. «Ты, разумеется», — заявил двойник, подходя ко мне. «Неужели за двадцать четыре года такое решение не могло прийти тебе в голову?» «Какое решение?» Он насмешливо хохотнул, и взял с письменного стола пачку Lucky Strike. Отец был не прав. Настоящая проблема нашей жизни вовсе не в том, что нельзя никому доверять. Он чиркнул спичкой, закурил сигарету и продолжал. Настоящая проблема в том, что ты сам себе враг. Единственный и беспощадный. Я ошеломленно молчал, а он прибавил: «Суть в том, что в жизни есть что-то непоправимое. Ты не можешь его уничтожить, не можешь вернуться и исправить, не можешь получить прощение. Приходится жить с непоправимым и пытаться не совершать новых ошибок. Вот и вся истина. У меня на лбу выступили капли пота. Во мне поднималась удушливая волна гнева, и она могла разнести все вокруг. Но какое отношение это имеет к маяку?» двойник с удовольствием затянулся и выпустил дым понятно ты считаешь меня идиотом вздохнул он но это ты не хочешь взглянуть правде в глаза хватит я наслушался его болтовни мой взгляд притягивал к себе нож для разрезания бумаги лежащей на столе прелестная вещичка миниатюрная катана из слоновой кости с инкрустацией вне себя от ярости что мой двойник беззастенчиво пользуется моей жизнью Я схватил катану и пошел с ней на этого мерзавца. «Как ты смеешь красть мою жизнь? Я ее тебе не отдам! Заберу жену и детей! Я не хочу их терять!» Род двойника искривился в усмешке. «Не хочешь терять? Ты их уже потерял!» Не желая его больше слушать, я воткнул нож ему в живот и еще, и еще, обливаясь кровью, он повалился на желтый паркет. Я стоял неподвижно, пытаясь понять то, что понять невозможно. И вот опять, уже в последний раз, все поплыло у меня перед глазами, как расплывалось изображение на экране телевизора в моем детстве. Мурашки побежали по телу, потом начались конвульсии, меня крутило и выкручивало, помимо моей воли, и я стал отделяться от действительности, растворяться, исчезать, ощущая резкий запах жженного сахара. Потом раздался глухой удар, похожий на смягченный выстрел. И в тот миг, когда я растворялся, я вдруг увидел свою жену и детей. И тут меня осенило внезапное озарение. Вопреки тому, что мне всегда казалось, исчезал вовсе не я. Исчезали они. 2015. 24 день. Эпиграф.